Глава двадцать первая. Неспасатели. «Алекс?» Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Даже акцент на имени не сразу дал эффект. Получилось так, словно с моего подсознания спадала какая-то пелена, из-за воздействия которой я ничего не видел и не слышал. В голове еще была какая-то каша, но мозг постепенно адаптировался к происходящему. «Алекс, с тобой все в порядке?» Снова тот же знакомый голос. Я чуть довернул голову, наконец-то разглядел лейтенанта. «Да», — тихо произнес я, а мгновением позже с ужасом осмотрелся вокруг. «Что здесь происходит? Мы прибыли на помощь». «К кому?» Было паршивое ощущение того, что я не понимаю происходящего, да и почти ничего не помню. «К вам?» «К вам с Анной?» Лейтенант смотрел на меня с каким-то подозрением, словно пытался что-то для себя понять. «Энн?» Где она? спросил я снова, осмотревшись по сторонам. Внутри лейтенант указал на открытый шлюз. Но она без сознания. Я торопливо забрался в трюм, почти сразу же увидел лежащую на небольшой раздвижной кровати девушку. Её костюм был разорван, а всё тело покрывали пятна крови и какой-то зеленоватой слизи. Что произошло? пробормотал я, чуть склонившись над ней и не решаясь прикоснуться к её телу. Она была без сознания. Мы не знаем, послышался другой голос, более знакомый. Я обернулся и увидел Ферта, узнал почти сразу. Мы нашли вас обоих среди трупов охотников. Не знаю, что произошло, но судя по всему, Анна или вы вместе с ней перебили 17 охотников в ближнем бою. И, кстати, оружия у вас почти не было. Это невероятно. Вы двое и гора трупов. Мы нашли вас здесь, оба были без сознания. Я ничего не помню. Совсем ничего. А что я вообще помню? Схватку с Оайкиным. Хотя какая это была схватка? Так побоище. Он играл со мной как кошка с мышкой. Помню, как меня пытался убить Оайкин. Кажется, даже оторвал мне руку. Глаза сами собой опустились вниз. Ох, чёрт. Уникальные протезы, заменяющие мне утерянные конечности, сидели как влитые. Я даже не сразу понял, что у них отсутствует тактильное ощущение. Они отливали матовым тёмно-серым цветом, чем-то напоминая карбон. Я был уверен в том, что никогда ранее не видел ничего подобного. "Откуда у меня это?" спросил я. "Понятия не имею. Нашли тебя уже таким", Ферд подошёл поближе. "Лучше расскажи, как ты Повелителя Песков отработал? Я же не ошибся, это ты его выпотрошил". "Я? Уже в который раз моему удивлению не было предела". Угу. Его просто разорвало изнутри. А ты стоял и смотрел на него так, будто гипнотизировал. Но я-то уже видел подобное на базе пришельцев. Крэйн так делал. Кажется, твои пси-способности существенно возросли? Дерьмо, я вообще ничего не понимал. Откуда протезы? Кто меня спас? Как я вообще очутился посреди пустыни, если ранее умирал в луже собственной крови ещё там, на базе пришельцев? Алекс, нужно валить отсюда поскорее. Анне нужна помощь, она в коме. Крас тронул меня за плечо. Не знаю, что тут произошло, но, возможно, сейчас мы просто зря теряем время. Ей нужна помощь. "Давай", я сдержанно кивнул, затем отошёл вглубь салона. Одновременно с этим внутри начали грузиться десантники. Оказалось, что оператор Гвиафа чудом уцелел, отделавшись лишь переломом руки, которую Ферт тут же отработал медпаком двойкой. «Заживет еще до того, как доберемся до бункера», — пояснил он. Да, сам штурмовой робот превратился в гору искореженного металлолома. Правда, десантники все же вытащили оттуда почти неповрежденный тяжелый пулемет и полный боезапас к нему. Помимо этого забрали батарею и немного уцелевших деталей. Я сел отдельно ото всех. К раз меня трогать не стал, похоже, понимал, мне сейчас совсем не до разговоров и бессмысленных вопросов. На меня косились с некоторым удивлением, Но вопросов никто не задавал. Что же всё-таки произошло? Если никого из них не было на месте случившегося, значит и объяснений не будет, но зато их может знать Н. Одновременно я попытался понять, что изменилось внутри меня. Несколько раз сжал искусственную ладонь в кулак, отпустил, подвигал ногой. Да, непонятно, откуда взявшиеся протезы выглядели шикарно. Это же подтвердил Эферт, авторитетно заявив, что у Федерации Ничего подобного нет. Более того, эти протезы вовсе не были похожи на что-либо виденное мной раньше. Это больше напоминало мои собственные конечности, обёрнутые каким-то очень прочным, но гибким материалом, что-то такое, что ещё не было использовано на живом человеке. И всё же они не были живыми. В голове ещё ощущался холод. Он был мне хорошо знаком. Когда появлялось это ощущение, пси-энергия восстанавливалась куда быстрее обычного. Я мог пользоваться своими способностями, усиливать их, изменять. В голове отдельными картинками вспыхнули фрагменты боя с Оайкином, лидером пришельцев. Да, я не справился. Этот урод, устраивая шоу для своих тараканоподобных выродков, принялся отрывать мне повреждённую руку, затем ногу. Боль затмила собой всё, поэтому я почти уже не соображал. Кажется, он даже собирался выпустить мне внутренности, но на этом этапе кто-то вмешался. А я хоть и бени мог вспомнить, что же произошло дальше. Наш транспорт уверенно грёб колёсами, ничего не пыталось нам помешать. Не прошло и 10 минут, как мы начали подъём к бункеру. Наблюдатели Ратлера доложили о нашем присутствии майору, а тот приказал немедленно явиться к нему. Сейчас меня не особо волновали его вопросы. Я думал только о бане. Сможет ли Ферт поставить её на ноги? Выгрузились быстро. Девушку тут же отправили в мечасть А меня попросили прибыть туда позже. Сейчас там от меня могли быть только проблемы. И хотя такое решение мне не понравилось, ничего лучше я бы всё равно не придумал. Решил отправиться к Крейну. Вопросов к нему было много, очень много. Дог был единственным человеком, кто мог бы мне помочь с моими особыми способностями. По пути встретил Роккерта и Виктора. Японец несколько минут рассматривал мои протезы восхищёнными глазами, затем заявил, что мне крупно повезло. Ты хоть представляешь, что это за материал? Нет, и в общем-то мне всё равно, а я всё равно расскажу. Это сложнейший сплав квантаниума с оксидом тантала, сверхпрочный материал, который смогли синтезировать только в ничтожно малых количествах. И что? Ничего. Просто этот материал не берёт ни одной из известных нам типов вооружения, даже плазма, а кислота? Пришельцев, что ли? Хмыкнул Чан. Думаю, она тоже будет бессильна. Хорошо, спасибо за информацию. Странный ты, Алекс. Что с тобой случилось? Ты сам не свой. Всё в порядке, отмахнулся я и торопливо продолжил путь к доку. Освободишься, заходи в мастерскую. Мы кое-что реализовали. Я не ответил, просто пошёл дальше. Через пару минут добрался до лаборатории Крейна. Первое, что я увидел, попав внутрь, это погружённое в автоклав наполовину препарированное тело псионика тело того самого пришельца, что удалось поразить, когда меня схватили. «Док!» — крикнул я, а сам осматривал псионика. Крейн посадил его в автоклав, вскрыв череп. Сейчас в мозг шли толстые пучки трубочек и проводков, подключенные к блокам какой-то сложной, судя по всему, самодельной аппаратуры. Весь автоклав был заполнен полупрозрачной, чуть розоватой жидкостью. Все его тело было изрезано, затем снова сшито, Что тут с ним делал, старик Крэйн? Кого там принесло? Ничего не знаю, отвалите, послышался недовольный голос Дока. Судя по всему, его оторвали от какого-то важного занятия. Однако, увидев Алекса, Крэйн даже свои инверторные очки уронил на пол. "Алекс, глазам не верю, ты жив? Значит, Анна вытащила тебя оттуда. Невероятно. А сама она где?" "В лазарете, без сознания". Что-то произошло, а я понятия не имею. Так, расскажи мне всё, а дальше решим. Я уселся на ближайший стул и иногда кидая на автоклав с псиоником косые взгляды, рассказал ему всё, что знал. Вопросы пока задавать не стал, решив отложить на потом. Минут 20 он слушал внимательно, как обычно нарезая круги по комнате, нервно кусал губы, теребил подбородок. Вот что, то, что ты не погиб от таких травм не случайность. Думаю, сыграли роль твои регенеративные способности. Какая-то из них и не дала тебе умереть, сильно затормозив процесс омертвления. Плюс со стороны кем-то была оказана серьёзная медицинская помощь. Про протезы не скажу, но думаю, что тут не обошлось без вмешательства доминаторов. Шутишь? Нет, совсем нет. Подобными технологиями на этом спутнике не владеет никто. Ответ был для меня неожиданным. Ус на них-то я вообще даже не подумал бы. Но зачем? Не знаю. Приглянулся-то им, и это странно. Если кто и мог знать, то только девушка. Скорее всего, она была со мной, когда явились доминаторы. Анна может знать правду, но она в коме. Прискорбно, нахмурился Крейн. Знаешь, а ведь у неё теперь тоже есть способности, и думаю, она выкарабкается сама. Какие способности? Ну, Когда ты попал к пришельцам, она пришла ко мне и настояла на том, чтобы я ввёл вакцину пробуждения пси-способностей и ей. И ты ввёл? Я внутренне напрягся. А что я мог сделать? Она была крайне настойчива. Эй, расслабься. Получилось хорошо. Куда лучше, чем в твоём случае. Но для неё я использовал лучший прототип, что у меня был на тот момент. Я чуть ли не каждый час получаю новые результаты. И какая у неё способность? Идеальная маскировка, даже невидимость отчасти. А последствия? Не знаю, этого мы не успели выяснить. Она, несмотря на уговоры, сорвалась спасать тебя, а вместе с ней увязался и Барнс. Рэтлер был в бешенстве, хотя он и сейчас такой. Значит, считаешь, что этим меня наградили доминаторы? Я кивнул на протезы. Да, думаю, так и есть. А что по моим способностям? Мне нужна информация. У тебя есть вопросы? Да, не очень уверенно ответил я, понимая, что в голове снова образовалась каша. В первую очередь, как копить и быстро восстанавливать объём энергии? Крэйн задумался, затем отошёл в сторону, порылся в куче своего оборудования и вытащил какой-то странный, сложный прибор с присосками. Замерим твой уровень псилитов. Ты уже и единицу измерения придумал? А это возможно? Теперь да. Кое что придумал. Док провёл серию нехитрых процедур, снял показания и присвистнул. Ни хрена себе, вот это объём. Всё плохо? Плохо? Взвёлся Крэйн и уставился на меня удивлёнными глазами. Да это запредельный результат. 8000 псилитов. Мне это ни о чём не говорит. Я просто чувствую, что мне стало гораздо легче концентрироваться на использовании способностей. Я могу одновременно применять две способности сразу. Только энергия быстро улетает. Думаю, здесь ключевую роль играют гормоны адреналина и кортизола. Да, я тоже заметил. Но вот у этого урода док указал на псионика в автоклаве. В общем, у него всего пять тысяч. Разницу чувствуешь? Да, я задумался, вспоминая отдельные фрагменты. Когда я был у тараканов, меня подключали к чему-то, что генерировала эту самую энергию внутри меня. Это давало просто невероятный прилив сил. Едва не разрывало от накопленной энергии. Меня испытывали, стравливали с ехидными тварями, а потом просто решили казнить. Я сражался с Оайкином. Сражался с самим Оайкином, удивился Крэйн. И как? Ну, отчасти получалось, но я всё равно проиграл, ведь он чудовищно силён, просто пробивал мою защиту игнорировал мои удары. Но ну, тогда всё ясно. Это вынужденная эволюция. На подсознательном уровне твои силы возросли многократно, потому что того требовала ситуация. И это будет происходить ещё не раз. И что мне теперь делать? Если продолжишь применять способности, тренироваться, сможешь ещё больше повысить свой уровень. Чем больше пользуешься, тем лучше прокачиваешься. Но это скажется на состоянии здоровья. Причем на клеточном уровне. Ресурсы организма будут растрачиваться в пять раз быстрее. На ниты в крови нейтрализуют любую дрянь. Как-нибудь справлюсь». Крейн промолчал, не решившись возражать. «А если ввести мне еще вакцину?» – подумав, спросил я. «У тебя же наверняка есть что-то новое. Получше того, что ты мне вводил». «Да, есть, но не уверен, что тебе это чем-то поможет. Все, что можно пробудить, уже сделано. Дальше только сам». «Признаюсь, я даже не знаю, чего ты вообще можешь достигнуть». Некоторое время я молчал, обдумывая информацию. «Как думаешь, какой уровень этих самых пси-литов у Айкина?» «Боюсь, даже примерно не угадаю, но не меньше пятнадцати тысяч точно». «Ладно», — несколько отстраненно произнес я. «Почему-то тьма вопросов куда-то рассосалась. Ответ Дока меня совсем не обрадовал, более того, обескуражил. Пойду я». Крейн не ответил, торопливо скрывшись в недрах лаборатории. «Ну а я направился к Виктору. Нужно было только выйти в центральный коридор и войти в соседнюю дверь. Едва я выбрался, по территории бункера прокатился завывающий сигнал тревоги. Вспыхнули красные лампы тревожного света. «Теперь еще что?» Процедил я, бегом бросившись вперед к командному пункту. «Хорошо, что помнил туда дорогу». «Что произошло?» Сходу спросил я, ища глазами Ратлера. Тот впился в меня недовольным взглядом, но вместо ответа задал свой вопрос: "Почему не пришёл сразу? Я же приказал". "Времени не было. Да и я не военный, забыл". "Вот как? Да, так что случилось? Почему тревога?" "Доминаторы", тихо ответил Крас, склонившись над экраном сканера. "Где? Сколько их?" "Приближаются из северной долины, немного". "Немного это сколько?" "Три тирана". Это название мне ни о чём не говорило. Что ещё за тираны? Я о таких ранее не слышал. Сам посмотри. Мой руководитель мне настоящий слева от него терминал наблюдения. Я подошёл, склонился над экраном, рассматривая приближающиеся машины. Сразу стало ясно, что эти высокотехнологичные творения были куда сложнее и опаснее циклонов и пауков. Покрытые мощной бронёй и увешанные стволами пушек, они медленно приближались к бункеру. Ничего подобного на Земле я не видел. А штурмовые глияфы на их фоне выглядели как-то несерьёзно. Какого чёрта им здесь понадобилось? Атмосфера на командном пункте накалилась, это хорошо чувствовалось. "Вот выйди и спроси", посоветовал Ратлер, даже не глядя в мою сторону. "Что происходит, майор?" "А разве не понятно? Алекс, какого чёрта вы без моего ведома отправились ловить того долбаного псионика? Дело ведь было не в испытании криопушки так, Молчи, я говорю. Потом сбежала Анна, пропал Барнс. Теперь снова объявился ты, а вместе с тобой появились новые проблемы. Мы едва сумели отбиться от первого тирана. Ты в курсе, что я потерял ещё троих парней? Нет, нет. Не в курсе, вскричал я, глядя на майора с нескрываемой злостью. Я что, по ресторанам тут хожу, отдыхаю на пляже? Я ищу любые средства, чтобы обеспечить нам выживание. Чтобы эти сраные пришельцы не начали вторжение на землю, а ты, ты заперся в этом долбаном бункере, ждёшь подкреплений с земли, которого может и не быть вовсе. Взгляни на меня. Что я по-твоему сейчас? Наполовину человек, сам превратился в псионика. Да мне доложили, что ты уничтожил повелителя песков без оружия, своими пси-способностями. Ничего подобного я ранее не встречал, и мне это не нравится. Всё, хватит, решительно вмешался Крас. Накипело, понимаю, но что делать с доминаторами? Повторяется предыдущий сценарий, когда к нам заявился первый тиран. Жяхните по ним излучателем, рявкнул Рэтлер. Не вариант, хватит только на одного, покачал головой лейтенант. И командир, ты помнишь, чем это закончилось в прошлый раз? Не напоминай, ещё больше потемнел майор, и без того настроение дерьмовое. Вдруг неожиданно радостно завопил связист. «Есть! Есть связь с Федерацией!» «Чего?» Ратлер резко обернулся и выпученными глазами уставился на сержанта. «Какая связь? С какой, мать твою, Федерацией?» «Вот!» Он сначала растерялся, но почти сразу переключил на громкую связь. «Это тяжелый десантный корабль «Посейдон», — говорит бригадный генерал-донор. «Вызываю Калипсо!» Повторяю, вызываю Калипса. Кто-нибудь, ответьте. Рэтлер устремился к связисту, но на полпути остановился и замер. "Этого не может быть", пробормотал он. "Красный код был отправлен всего 2 недели назад. Ничего попросту не успело бы сюда дойти". "Действительно странно, и этот донор", продолжил майор. "Я его знаю. С позором уволен со службы Федерации 2 года назад". Я слышал, что он подался в наёмники. Мне ответить? Громко спросил связист. Нет, пока не нужно. Майор обернулся ко мне. Ладно, Алекс. Давай так, прошлое обсудим потом. О'кей? Что думаешь по этому поводу? Но ответить я не успел. Э, тут ещё кое-что. Вот, перебил связист и уже без команды повторно вывел входящий сигнал на общий звук. Говорит Элиот Джефферсон, начальник колонии Калипсо. Кто-нибудь, ответьте. «Чего? Джефферсон?» – изумился Красс. «Какого хрена? Он же должен был погибнуть здесь вместе со всеми колонистами. Разве нет?» «Все так думали, но нет. Его тут не было, когда все началось», – сказал я. «Всем рулил другой человек. Пока я был у Уайкина, я встретил Доггера. Теперь он синтетик-марионетка, которую управляют пришельцы. Он готовит им модель вторжения на Землю. Я ничего не понимаю, при чем тут Джефферсон?» А что тут неясного, майор, ухмыльнулся я. В голове уже сложился полноценный пазл. Догер заканчивал здесь все приготовления, а Джефферсон отбыл на землю, когда пришёл сигнал бедствия. Он сначала растерялся, сбежал с планеты, а позже, вслед за нашим Фаустом, вылетел либо второй корабль, либо боевая группа, и на его борту находился сам Джефферсон, который ранее планировал атаковать федерацию. Наверняка, узнав, что на Калипсо жопа Он схватился и на собственные средства оформил отдельную военную экспедицию. Ага, заметать следы? Да, именно так. Но они не успели, ведь мы прибыли сюда раньше. Это никакие не спасатели. Отруби связь. Ратлер подошёл к связисту, полностью игнорируй все поступающие сигналы, глуши их, чем хочешь. Они могут понять, что мы их слышим. Теоретически да, но вопрос спорный. Сделаю, что смогу. А можно как-то определить расстояние до этого Посейдона? Вопрос остался без ответа. Неожиданно отрубилась электроэнергия. Сразу же включился резервный генератор, но его мощности не хватало на всё оборудование. Это ещё что? взревел майор, тут же принявшись вызывать рокета. Восстановить подачу электроэнергии не выйдет, я покачал головой, уже определив причину случившегося. Это доминаторы, и им что-то от нас нужно. Ну и как мы это выясним? Я ухмыльнулся, медленно повернулся к Рэтлеру. Пожалуй, пришло время с ними поговорить. Конец книги. Читал Вадим Пугачёв.